Глава 16. Мрачный турлатран демонстративно скрестил ручище манипуляторы на груди из подлобия, поглядывая на землянина, через светящиеся перед глазами маркеры прицелы, над столами скушаниями и разносолами, к которым Олег так и не притронулся, не потому что не хотел есть, просто непривычный вид блюд отталкивал. Возникла голограмма ресталища на которую уже вышел один участник, ожидающий соперника. Он походил внешней цветовой раскраской на остальных гвардейцев, такой же синей в ленточках, разве что модель его скафа чуть отличалась по более крупным размерам и вооружению. Вокруг стола гости подняли вверх металлические тарелки, сбросив перед этим с них продукты и принялись бить по ним рукоятками оружия, скандируя в такт словами. «Битва! Битва! Битва!» Полковник покрутил головой в поисках предполагаемого места схватки, и нетерпеливые застольщики тут же продемонстрировали ему жест возвратно-поступательное движение руками в сторону пола. Беркутов подошел к краю платформы, и внизу на расстоянии нескольких километров с помощью трансфокусирующего зрения разглядел этот полигон. Возможность трансгрессии заблокирована, Левитационные устройства работают нестабильно из-за наводимых помех защитными системами корабля. Гравитация аномально увеличена в два раза от земной нормы. Нам намекают упасть туда и превратиться в блин, посетовал она на помощник просчитав варианты спуска. «Долго тебя еще ждать, герой? Или трусишь?» Ядовито с издевкой поинтересовался черный громила. Словно услыхав желчное замечание бога возмездия, толпа за столом принялась скандировать «Трус! Трус! Трус!» Даже Брок Малор при этом нахмурился. Требовалось немедленно что-то предпринимать, чтобы не потерять лицо и спуститься вниз. «Трансформируемся в дракона, как при штурме цитадели астероидов в системе Эндеркус. Все равно тут уже отрекомендовался от рептилоидов, так что никто ничего не заподозрит», дал симбионту команду человек и смело шагнул за край. Под предвкушающими взглядами он устремился к нижней палубе со скоростью чугунной гири. «А ничего, что мы в этот раз себе лишние брони нацепили. Где ты такого дракона видел, который размерами превосходит корвет?» Запоздало заворчал скин, но принялся добросовестно отращивать в сложенном состоянии крылья и хвост в соответствии с аэродинамической формулой подъемной силы, заодно создавая модель зубастой драконей головы. «Тут полно места для полетов любых аппаратов. Заодно еще и огнем пройдемся по противнику. с Скастуй там что-нибудь поедренней и поприличней. Чтобы наш визави быстро не отмылся, Олег наконец расправил могучие стометровые крылья и горделиво перешел сначала на горизонтальный полет, потом на глисаду снижения. Устрашающе разевая пасть издал оглушающий рев, радостно подхваченный удивленными зрителями. Противник в правой руке раскручивает метательное оружие, и вероятно сейчас оно к нам прилетит. Будет очень больно. Чем его встречать? Симбионт приблизил картинку с механическим человечком и пропеллером вместо руки. Через пару секунд экран визора землянина уже заполнил крупным планом летящий навстречу искрящийся кубический предмет. «Уклонись от него в сторону!» Глядя на полетные шкалы, послал импульс космонавт. «Этот снаряд обладает самонаведением. Мы обнаружили изменения его траектории в ответ на наше маневрирование. Пропусти его через отверстие в крыле. На обратном пути отлови и расщепи на вкусные молекулы. Пойдет на восстановление энергобаланса нашей наноколонии. Буквально перед самым столкновением дракон корпусом увернулся от искрящегося молота. Тот пролетел в подготовленное окошко в оперении, которое следом затянулось, и приступило отрабатывать нагрузку воздушного потока. Зрители за праздничным столом радостно взревели, ожидая серьезных повреждений. Но голографический Олег продолжал снижаться, как ни в чем не бывало. У Валдочка же все всесокрушающим снарядом проскочила через весь зал храма. Пробила одну летающую платформу и врезалась в лепнину на потолке. Отколола там приличный кусок отделочного материала, сломала чью-то скульптуру и барельеф, и по дуге отправилась обратно к хозяину. Сенсоры скафа Беркутова четко следили за маршрутом опасного предмета. И на его подходе к нужному эшелону, дракон, произведя крен одновременно с разворотом, захватил молот сильными лапами. По сторонам брызнули молнии осветив ярким светом высокодуговой сварки все вокруг. Мужчина почувствовал, что его трясет от электротока, и прилично так трясет, что зуб на зуб не попадает. Все воссоздаваемые ему перед глазами для удобства летно-навигационные приборы задрожали и смазались, не давая управлять сильно выросшим собственным телом. «Что ты там с ним возишься? Схавай побыстрее, а то разобьемся», — подгонял землянин, пытаясь на глаз определить высоту. «Очень твердая внешняя оболочка из закаленного микрила. Это гномий композит. Его формула по сей день держится в секрете. Плюс заряженный артефакт. Зато внутри чистая на и Еще пара секунд. Перевожу на штурмовой курс. Приготовлен кат с напалмом». Восстановил управление и работу приборов «Симбионт». На голограмме дракон превосходил размерами соперника в роботизированном костюме, как «Орел-Цыпленка». Поэтому, посчитав, что схватка ведется нечестно, Глава Ордена Инквизиторов приказал выйти на арену еще четырем таким же чемпионам-телохранителям. Они как раз выскочили, как черти из табакерки в тот момент, когда из пасти брызнул напал и залил всю площадь внизу вместе с солдатами. Хороший, жидкий и липкий огонь здорово отвлек подкрепление от очередного метательства молотками. Они в панике бегали внизу, пытаясь потушить неугомонное пламя. А самый первый сначала стоял... Ждал возвращения своего кувалдометра и, не дождавшись, стал грозить кулаком. Пройдя над ними на бреющем полете и погасил горизонтальную скорость изменением угла атаки крыльев, Беркутов приземлился с краю и произвел обратную трансформацию гуманоида. Теперь, съежившись до своих стандартных габаритов, он стал не так заметен, особенно под активированным маскировочным полем. Невидящие и забушующие стихии... С задавленными сенсорами озлобленные сардукары мотались из стороны в сторону, иногда сшибаясь, били друг друга кувалдами. Но, как ни странно, увечья или повреждений по непонятной причине не наносили. Получалось, что дворфы нашли способ защитить себя от дружественного огня? Как бы то ни было, но огонь догорел, а костюмы противников изрядно разрядились и облупились, покрывшись копотью и гарью. Молнии больше не сверкали на их инструментах. Зато рыцари, про себя опоминая недобрыми словами, дружно выстроились полумесяцем вокруг Беркутова, готовясь к завершающей атаке. Мужчина даже убрал постановку визуальных помех, чтобы встретить соперников как подобает лицом к лицу. «Я смотрю, наши недоброжелатели, сплошь облеплены артефактами. Вон как руны у них сверкают!» Задал он риторический вопрос, но все равно этим запустил программу исследования у Нанита. «Да?» Это многослойный техномагический скаф, состоящий из множества рунически обработанных деталей. Сломать его практически невозможно, пока в нем есть мана. Мы и с молотом прилично повозились, пока не поглотили весь запас заряда. Сплав не поддался. хранилище энергии расположено в ранцах на спине. Выкачать оттуда ману нельзя. Стоит защита от вампиризма. Самое слабое и уязвимое место – это шлем. Но попасть в него можно только случайно. Противник прекрасно натренирован и защищает голову прикрываясь массивными наплечниками. Провел детальный анализ и скин. «Мы поступим проще. Отрасти мне на предплечьях металлические древки с небольшими молоточками на концах, на ударной поверхности которых выпирает определенная руна. Я тебе ее выберу из каталога в памяти. Не забывай подавать на нее ману, когда она соприкоснется с поверхностью скафандра врага». «Готово. Теперь можешь идти танцевать вместе с другими кузнецами». «Смотри, чтобы они нам своими колотушками что-нибудь не отбили!» Плегматично ответил симбионт, на сто уверенный в результатах схватки. Одновременно замахиваясь молотами над головой Олега, гномы не предполагали, что он уклонится от всех сразу. А он возьми, доброся в сторону одного безоружного, пытавшегося озлобленно пробить по прямой железным кулачищем в торс. Гибкость и подвижность Борговской модели силовой оболочки была явно на налицо. «Схвати снизу за ушедшую вперед клешню», Полковник потянул ее и приподнял многотонное туловище над собой, чтобы спрятаться под ним. Не успевшись ориентироваться, поднятый распластался на спине и принял четыре удара молотами по животу. Сработала защитная магия, и молоты еще быстрее отскочили в обратную сторону. Вот тут землянин, надбросив больше ненужный щит, пока противники пытались развернуть в обратный ход свое оружие, включил работу свои молоточки. Дальше все прошло очень быстро, практически незаметно для наблюдателей. Как только удар молотка приходил по корпусу гвардейца, на нем выбивалась одна единственная руна и тут же наполнялась энергией. И эта руна обозначала единственную команду выключения. Те части, получившие на себя волшебную директиву, тут же блокировались и переставали функционировать. Железные солдаты застыли в неестественных позах, а чуть позже вообще перестали шевелиться и попадали на зим от толчков Беркутова. Толпа изумленных гостей во главе с Бракмалором взревела от радости, разбрызгивая напитки. Только черный брат плюнул от негодования и демонстративно удалился, затаив еще большую злобу. Заработали заблокированные левитаторы, и человек взлетел обратно на трапезный понтон. Монарх принялся поздравлять героя и снова тяжело хлопать металлическими чушками руками по плечам. «Ты молодец! Утер сопли с бороды сомневающимся!» быстро бросил взгляд в сторону. «Да и меня, признаться, тоже немало удивил!» «Первый раз вижу трансформацию мужской особи рептилоидов дракона. Да еще какого! Тебя, кстати, за это самое при себе держит Лересиль!» Широко улыбаясь, вопросил он. «В каком это смысле?» «Не понял вопроса мужчина». «Ну, не тушуйся! Я знаю, по молодости приходилось сталкиваться. Она любит заниматься спариванием с крупными самцами». «А тут такая редкость галактики после вымирания всей мужской половины драгов!» Подмигнул своим глазом любопытный бог. «Нет, мы с ней этим не занимались. У нас сугубо деловые отношения. Если больше ни у кого сомнений нет в моих навыках, давайте пройдемся по плану уничтожения некромонгеров». Отрезал Беркутов, не желая продолжать разговор на скользкую тему. «Отлично сказано! Вот, выпьем всей компанией за тебя, этой чудной амброзией!» «И пойдем в рубку!» Жест главы привлек летучих девочек, мухой притащивших наполненный сосуд. Олегу пришлось поднести к губам этот ведерный стакан и сделать пару глотков. Отхлебнув, уже собирался поставить обратно, но увидел недовольные лица гнотехов, ждущих от него чего-то большего. «По старинным гномим обычаям ты, как герой, за которого пьют, должен полностью осушить этот кубок. Ставить на стол недопитый бокал нельзя, оскорбление хозяина». Встрял помощник. «Я один это все не выпью. Помогай!» Взмолился человек, понимая, что попал.